Овощи на прилавке Похожи на яркую радугу Фиолетовый лук Белый чеснок Красная редиска Оранжевая морковка Желтая репка А капуста И обычная, и цветная Рядом картошка Она может и не такая яркая Зато вкусная Особенно если ее В костре испечь Согласен А как ты думаешь, Чиостик, что за часть растения картофелина? Картошка растет в земле. Значит, это корень. Вот и не угадал. Картофелины, в которых это растение создает запас питательных веществ, это подземные побеги. Их еще называют клубнями. Вот это новость! Моя любимая картошка – подземные Это и есть то самое странное растение, про которое ты говорил Никогда бы не догадался Ну уж, редиска, морковка, репа, лук и чеснок Точно корни растений Я прав? Не совсем Части свеклы, моркови и репы, которые мы едим Это действительно корни В них находятся запасы питательных веществ Которых делают корнеплоды такими вкусными А вот луковицы лука и головки чеснока Вовсе не корни этих растений А сильно видоизмененные и растущие под землей листья Чего только растения не придумают В каких только своих частях запасы под землей не спрячут И не только под землей Кочаны белокочанной капусты Состоят из плотно сидящих на стебле кочерыжки листьев Именно в листьях капуста накапливает питательные вещества А вот ее родственница, цветная капуста Копит питательный запас в цветах Удивительно! Но все-таки чаще мы используем запасы растений, накопленные ими в плодах Это помидоры и огурцы, кабачки и баклажаны Сладкий перец и тыква, а еще все фрукты и ягоды Вишня, слива и арбуз В них запас питательный И вдобавок сладкий вкус Просто замечательный Груша, дыня, ананас Для чего вам ваш запас? Для того, чтобы мы вас съели? Неужели все для нас? Растения. Конечно, заботятся не о нас, а о себе Питательные вещества плодов и семян Помогут прорасти их потомству А запасы, накопленные в других частях Помогут им самим пережить трудные времена А разве у растений бывают трудные времена? Конечно, но они их не боятся Лучше всего приспосабливаться к любым условиям Умеют цветковые растения Это позволило им расселиться по всей нашей планете Разрастись в непроходимые тропические леса Сплошным ковром застелить степи Цветковые могут существовать и в жарких безводных пустынях И в холодной тундре Вот бы узнать, как это у них получается Может быть, время скок поможет? Наверняка Сейчас Он перенесет нас на север нашей страны Там, вдоль берега ледовитого океана, широкой полосой тянется тундра Это необыкновенно суровый край Долгий мрак полярной зимы сменяется коротким полярным летом Хотя солнце в это время светит сутки напролет, оно светит очень слабо и не поднимается высоко в небо Холодно? Наверное Да, даже летом заморозки в тундре не редкость Земля не успевает прогреться А если ее копнуть, то уже через полметра Лопата наткнется на слой вечной мерзлоты Дождя и снега выпадает мало Прибавь к этому холодный пронизывающий ветер И ты поймешь, как трудно приходится растениям И все же Они сумели приспособиться. Сейчас ты сам в этом убедишься. Настраиваю время скок. Кольский полуостров. Тундра. Середина лета.